Фелия. Едут, едут. Громкий детский крик отразился от стен замка и достиг ушей стоящей у окна невысокой стройной девушки с каштановыми волосами. Девушка вздрогнула и выронила маленькое зеркальце, которое рассеянно вертела до этого в руках. Дзынь! сообщило с пола зеркальце о завершении своей земной жизни. Ах, Фелия, это ведь дурная примета. Вскрикнула находящаяся в комнате другая, нарядная дета девушка, приседая у разбитого зеркальца. Все дурные приметы уже сбылись, ответила Фелия, наблюдая за подругой, собирающей осколки. Хуже уже не будет. Не нужно так говорить, серьёзно глядя на неё снизу вверх, ответила та. Может быть, всё не так уж плохо. Не так уж плохо, грустно усмехнулась Фелия. Выйти замуж за тёмного мага который приносит в жертву молодых девушек, вызывая всякие мерзкие отродья? Это у тебя не так уж плохо? Что же у тебя тогда плохо, Ориона? Может, это только слухи и пустые сплетни, мало ли чего болтают?» Ответил Ориона, поднимаясь с пола. «Ах, Ри, я бы тоже этого хотела. Но шпионы отца не врут. Я сама читала это донесение. Папа, конечно, был очень недоволен и после этого сменил замок у себя в тайнике. Но это действительно правда». Ты залезла в тайник отца? с изумлением спросила Леона. Ну а что мне оставалось делать? пожала плечами Фелия. Сначала он мне вдруг сообщил, что я выхожу замуж, сказав при этом только имя жениха и откуда он. Потом сказал, когда будет помолвка, и всё, больше ничего, будто мне ничего знать больше не нужно, словно я какая-то вещь, которую можно взять и выдать замуж, даже не интересуясь моим мнением. Фелия сердито дёрнула головой. Ой! Выкнула Леона, прикрыв рукой рот и сделав круглые глаза. А я, когда получила приглашение, думала, что у тебя любовь. Как же твой отец мог поступить так с тобой? Он же тебя всегда так любил. А, это всё политика. Папа сначала ничего не хотел говорить, но я ему устраивала скандалы каждый день, и он не выдержал. Это всё из-за Седрика. Отец уверен, что он собирается в следующем году воевать с нами. Князь Седрик Говорят, что он красавчик и очень храбр. Не знаю, ответила Фелия. В донесениях шпионов об этом ни слова. Зато там было написано, что девушкам он предпочитает мальчиков, немного ехидно глядя на подругу, сказала Фелия. Да ты что! ахнула Риона от избытка чувств, прижав к щекам ладони. Ага, в жизни всё не так, как выглядит на первый взгляд, грустно сказала Фелия. Вот уж не ожидала. Нужно будет обязательно подругам рассказать. «А то они такие фантазёрки, понапридумывали не весь что. А зачем ему на вас нападать?» С интересом спросил Ориона. «Ну, папа сказал, что мы сейчас не в лучшем положении». Нехотя сообщил Офелия. «Седрик об этом знает, и поэтому нам нужен союзник. Вот отец и решил». «А разве кого-то другого не нашлось?» С удивлением спросил Ориона. «Не-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Никто не хочет воевать просто так, а денег заплатить наемникам нет. Потом говорят, что сейчас все наемники к Седрику идут, у него можно больше заработать». Вот князь Альсты воспользовался моментом, прислал предложение «Свадьба с сыном в обмен на военный союз». Отцу пришлось согласиться. На башне замка звонко протрубил горн. «Подъезжает», – прошептала Фелия, глядя в окно. «Тебе разве не нужно идти встречать?» – спросил Ориона. Нет, покачала головой Фелия. Отец сам его встретит. Я увижу с ним вечером за ужином, праздничным ужином. Грустно усмехнулась Фелия. Фелия, ну прекрати. Я тебя совсем не узнаю. Ты же всегда была такая весёлая. Ты же всегда говорила, что пока ты жив, всегда есть шанс победить. Это меня Франк научил так говорить. Грустно улыбалась Фелия. Извини, что-то я устала. По ночам совсем не сплю. На башне замка снова громко протрубил горн. На этот раз, правда, уже два раза. Пойдём посмотрим, дёрнула Риона подругу за рукав. Интересно же. Что там смотреть? Насмотрелась уже, вон кивнула Фелия головой в сторону портрета, висящего в углу комнаты. "Это он?" с жадным интересом спросила Риона, подбежав к портрету и оценивающе уперев руки в бока, принялась его рассматривать. Кривенький какой-то и бледный. Вынесла через несколько секунд свой вердикт подруга. Фелия вздохнула. Ой, Фели, вскрикнула Риона. И я не то хотела сказать. Можешь не извиняться, я знаю, какой он красавчик. Ну ладно, пойдём посмотрим, а то мне что-то тошно в комнате. Пошли, обрадованно сказала Риона. Девушки вышли из комнаты, спустились по лестнице и оказались в большом коридоре. Сюда Дернула подругу за рукав Фелия. «Но ведь ход там», – удивленно сказала та. «Нечего там нам делать. Из окна башни посмотрим. Пошли быстрее», – ответила Фелия. Быстро пробежав по переходам замка, девушки поднялись до середины башни и, спугнув от окна служанок, расположились на их месте. Отсюда участок двора перед главным ходом был виден как на ладони. В этот момент на надвратной башне трижды пропел горн. В ответ ему из-за стен замка трижды визгливо просигналил походный рожок. И внезапно двор заполнился грохотом лошадиных копыт. Это пока еще невидимые всадники въехали на деревянный подъемный мост. «Едут!» – закричал Ориона, лежа на подоконнике и до половины высовываясь наружу. «Не упади!» – ухватила Фелия подругу за пояс платья. «Вон они!» Через двор замка стремительной рысей умчались всадники в ярко начищенных доспехах с развивающимися стягами. Фелия увидела, как сине-жёлтые пронеслись по двору и повернули вправо перед парадным крыльцом, уступая место чёрно-красным, скачущим вслед за ними. Из-за мелькания флагов людей и лошадей Фелия немного растерялась. Ей никак не удавалось увидеть бледное лицо своего жениха. Неожиданное молчание прекратилось, и все чёрно-красные оказались построены в две шеренги, внутри которых находилось два всадника молодой парень и неопределённого возраста типса с обвислыми щеками, бледным лицом и тёмными кругами вокруг глаз. Оба они были в тёмном. "Смотри, смотри", пихнула в бок Фелию Риона, "который твой? Вон тот бледный, который толстый?" Фелия растерянно смотрела на двух садовников, действительно, который из них жених на портрете имел бледное лицо, не уж-ли толстяк? Тогда кто этот загорелый парень? Во дворе внезапно наступила тишина. Было слышно только дыхание лошадей, переводящих дух после быстрой скачки, и звяканье сбруи. Прибывшие несколько секунд неподвижно сидели в седлах, оглядывая двор, а затем встали неспешно слезать с лошадей. Парень, оказавшись на земле, дёрнул поводье своего коня и что-то с улыбкой и негромко сказал, повернувшись к нему морде, затем выпустил поводье. И подождав своего бледнолицего спутника, зашагал вместе с ним к крыльцу замка, на котором стоял отец Фелиев в окружении своих людей. Их сопровождала четвёрка воинов в черно-красных одеждах. Первым на широкие каменные ступени парадного входа шагнул Толстяк с бледным лицом. Парень шёл за ним. Поднявшись вверх по лестнице, Толстяк поклонился и начал что-то говорить князю Гессену, стоявшему с мрачным лицом и нахмуренными бровями. Затем он указал на парня и отошёл в сторону. Молодой человек шагнув вперёд, несколько мгновений вглядывался в лицо князя, сделал изящный поклон и что-то произнёс. Через несколько мгновений князь Дисен также внимательно вглядываясь в лицо гостя, произнёс ответные слова, поклонился и сделал приглашающий жест рукой. "Вон твой, худой". Снова пихнула Фелию в бок подруга. "А он даже очень ничего. Интересно, кто нарисовал такой ужасный портрет?" Ну, Фелия неожиданно ощутила, что она снова дышит. Оказывается, пока она наблюдала за этим парнем, она забыла, что нужно дышать. Уф. "Чего ты?" оглядываясь, спросила Риона. "Госпожа Фелия, госпожа Фелия, где вы? Ваш отец требует вас к себе. Госпожа Фелия, где вы?" раздавшиеся где-то далеко в коридорах замка крики служанок дали возможность Фелии не отвечать на вопрос подруги. "Пошли, меня ищут", сказала Фелия.